Глава восемнадцатая Аманда вынесла вино. Это же был отпуск. А еще способ опохмелиться. Когда дети возмутились, что обедать еще рано, Аманда с облегчением позволила им раствориться в их игре. Она разлила бледно-розовое вино по акриловым бокалам и церемонно, почти религиозно передала их по кругу. Кто-то внимательный и терпеливый расправил тканевые салфетки. Она задумалась, не была ли это Рут. «Ваши дети такие вежливые». дха считал это высшей формой похвалы. «Спасибо». Аманда не была уверена, сказал он это из любезности или просто чтобы что-то сказать, но ей было приятно. «У вас дочь?» «Майя». Она преподает методику Монтессори в Массачусетсе. Педагогическая методика, основанная на идее свободного воспитания. Дыха по-прежнему не совсем понимал, что это, но он обожал дочь. Она руководит школой, не просто преподает, она там главная. Рут надкусила маленькую морковку. Она чувствовала легкость. Может быть, какая-то ее часть вспомнила, как она читала, что люди со смертельными диагнозами... вступали в период ремиссии, в нечто вроде затишья и почти хорошо себя чувствовали, когда диагноз был установлен. Медовый месяц. Интерлюдия радости. Это прекрасно. Мы водили Арчи в школу монтессори, когда он был маленький. Это было потрясающе. Они переобувались, мыли руки, здоровались, как коллеги в офисе. Ей нравилось, что он называл игру работой. Эти неуклюжие малыши готовились ко взрослой жизни, поднимая стеклянные бусинки чайной ложкой и протирая пролитое во время обеда. Говорят, это важно для развития. Майя очень верит в это. Мальчики тоже скоро начнут. Боже, всего через пару недель, я так думаю. Руд заняла оборонительную позицию. Не может быть так скоро. дха знал, что каждое клише оказывается правдой. Дети и правда слишком быстро растут. В сентябре Руд сказала это с надеждой. Ее мать тут воззвала бы к Богу, к воле Господа. Это был рефлекс, вроде способа перевести дух. Они над этим не насмехались, но так и не научились истовости этой женщины. Может, она кое-что понимала? Может, глупо было предполагать, что все произошло без участия кого-то? Бога, конечно, почему бы и нет? Кто этого желал? Почему Аманда подумала о песне группы Earth, Wind and Fire? Речь идет о песне September, Сентябрь. Музыканты группы были чернокожими. И почему эта мысль показалась расистской? Ну да, не все их лучшие друзья были черными. Отсылка к известной фразе-клише, которую часто используют люди, обвиненные в расизме. Их друг Питер был женат на женщине по имени Мартика, чья мать была известной чернокожей моделью 1970-х. Их сосед с первого этажа был чернокожим, а еще трансгендерной или небинарной персоной, или Аманда на всякий случай всегда обращалась к этому человеку по имени. «Джордан, я так рада тебя видеть! Джордан, как твое лето! Джордан, в последнее время так жарко!» Время действительно летит слишком быстро. Пожилые родители всегда говорили мне это, когда Арчи был младенцем, а я думала, не могу дождаться, когда оно уже пролетит, потому что была вымотана. Но теперь я понимаю, что они были правы, — болтала она. Я хотел сказать вам то же самое. Вы меня обогнали. Я помню Майю в этом возрасте. Дыха был задумчив, но и взволнован. У них была прекрасная жизнь, долгая жизнь, счастливая жизнь. Майя и ее семья — это, конечно, единственное, к чему она сводилась, но это чего-то достоило. Долг отца — защищать, и пока он вел машину накануне ночью, он раздумывал над тем, что может сделать для Майи, находясь на Лонг-Айленде. Я осознал, что немного, но Майя не нуждалась в помощи. Это они в ней нуждались. Майя и мальчики были в порядке рут было интересно, какая версия их дочери пришла в голову мужу. она не хотела спрашивать. это было слишком личное для ушей незнакомца. при этом, как ни странно, все они сидели в плавках. Наверное, быть бабушкой и дедушкой весело. можно баловать их вовсю и не нужно вставать ночью или ругать их за плохие оценки или еще что. Родители аманды равнодушно самоустранились от этой обязанности. Арчи и Роуз не вызывали у них неприязни, но и обожание не вызывали. Они были двумя из семи других внуков. Родители Аманды ушли на покой в Санта-Фе, где ее отец рисовал ужасные пейзажи, а мать работала волонтером в собачьем приюте. Они намеревались насладиться свободой своей старости в этом странном месте, где вода закипала дольше. Вкусные сэндвичи. Рут сомневалась, что они будут вкусными. А еще она хотела сменить тему. Дело было в том, что Майя стояла на страже Беккета и Отто. Она считала, что ее родители слабохарактерные или консервативные, не способные понять философию того, к чему пришли они с Кларой. Рут приезжала с пакетами из магазина «Книги чудес», а Майя изучала их словно раввин, выискивающий в книгах грехи. Это делалось из лучших побуждений. Ее недоверие было направлено не на родителей, но на мир, который они создали, и, возможно, она была права. Рут не могла удержаться и не покупать для них всякие очаровательные вещицы, вроде тех маленьких клетчатых рубашечек, как для плюшевого мишки, а Майя пыталась скрыть пренебрежение. Неважно, Рут просто хотела, чтобы ей уступали. и прижимать пахнущие чистотой тела мальчиков к своему собственному. От этого она чувствовала себя замечательно, чувствовала себя непобедимой. «Они хороши», — согласился Д.Х. «Ну, мы балуем их немножко», — проронила Рут. «Когда выдается возможность». Только этого она и хотела. Возможность увидеть свою семью. Аманда больше не считала их мошенниками, но не одолела ли их ранние деменции? И не был ли это первый звоночек, вроде ключей, оставленных в холодильнике, или носков, не снятых перед душем, или убежденности, что Рейган до сих пор президент? Разве не так это работает? Сначала фантазии, потом паранойя, затем болезнь Альцгеймера. У нее было такое же чувство насчет родителей. Их решение казалось подозрительным, Они переехали в Санта-Фе после того, как покатались на лыжах в Нью-Мексико разок или два за десять лет до этого. Это казалось бессмысленным, и их удовлетворенность немного напоминала бред. В этом весь смысл быть бабушкой и дедушкой. Джордж хуже, чем я. Стойте! Вышла грубее, чем она хотела, и она робко взглянула на собеседников. Я только что поняла. Вас зовут Джордж Вашингтон. Особого стыда тут не было. Он объяснял это уже шестьдесят с лишним лет. «Меня зовут Джордж Херман Вашингтон». Простите, это было грубо с моей стороны. Может, дело в вине, просто оно вам как-то подходит. Она не могла этого объяснить, но, возможно, это было самоочевидно. Когда-нибудь все происходящее превратится в занимательную историю, как она сидела у бассейна с черным мужчиной, По имени Джордж Вашингтон, а в это время ее муж ездил выяснять, что в мире пошло не так. Накануне вечером они обменивались историями о катастрофах, и это была просто еще одна из них. Не стоит извиняться, это одна из причин, по которым в начале карьеры я решил использовать свои инициалы. Это хорошее имя. Рут не обиделась, просто ее удивляла фамильярность, с которой разговаривала эта женщина. она осознавала, что эти слова прозвучали еще более постарушечьи, но она скучала по чувству уместности в разного рода вещах. Конечно, прекрасное имя, чудесные инициалы, думаю, ДХА звучит как имя финансового магната, мастера своего дела. Я могла бы доверить свои деньги человеку с инициалами ДХА. Теперь Аманда переигрывала, но она была немного навеселе, от вина, от жары. от странностей. Клею уже пора бы вернуться, вам так не кажется? Она посмотрела на запястье, но на нем не было часов.